Глава одиннадцатая День был солнечным и очень холодным. Полномочный посол и его отряд шагали по площади Хакана. Стэн с изумлением глазел на огромные памятники, возвышавшиеся над площадью. Все чувствовали себя насекомыми, попавшими в страну великанов. «Невольно мерещится, что какой-нибудь из них на меня вот-вот наступит», произнесла вслух Синта то, о чем подумал сам Стэн. «Клянусь длинной и клочковатой бородой моей матери». Проворчал ота «У этого типа было такое эго, что его хватило бы на целый полк бхоров!» Отто поднял волосатую лапу, чтобы прикрыть глаза от ослепительного блеска золотых куполов и задумался об особенно кошмарном проявлении дурного вкуса Хакана. На плечах дюшины статуи была установлена платформа. Статуи не меньше 20 метров высотой изображали прекрасно сложенных мужчин и женщин, по всей вероятности джахианцев. Они были совершенно обнаженными. На платформе возвышалась идеализированная статуя Хакона в золотом одеянии. В руке он держал факел с вечным огнем. «Я бы еще понял, если бы он строил пивнушки», – наконец заявил ота «От них гораздо больше пользы, если хочешь остаться в истории. Кроме того, накрой хороший стол, не жалей Стрэга, и всем будет наплевать, хвостун ты или нет». Он посмотрел на Стэна своими красными глазками. «Хотя лично я предпочитаю, чтобы меня хвалили мои гости». Стэн показал нам надпись на платформе. Она гласила «Тому, кто осветил алтарь своей славой». А внизу маленькими буквами было написано «От благодарного народа». «Может, у него были похожие мысли?» – заметил Стэн. «Только он не успел воплотить их в жизнь». Вот она морщил лоб. «Именно поэтому я и считаю, что от бара куда больше пользы. Для существа, которое правило так долго, Хакан мало что понимал в том, как следует руководить народом». Стэн рассмеялся и жестом приказал своему отряду, чтобы никто не останавливался. Он решил подойти к университету пешком. Кампус располагался недалеко от посольства, и пеший отряд наделает меньше переполоха, чем войны на броневиках. Кроме того, как усвоил Стэн, на дипломатическом поприще очень важно не оказаться в изоляции. Он знал многих послов, чья нога ни разу не касалась земли. Они перебирались со ступенек посольства прямо в резиденции местных правителей, На банкеты, а потом назад в посольство и так всю жизнь. А еще Стен заметил, что их советы всегда были неудачными. События, происходящие на улицах, ничем не отличались от того, что передавали мышки Килгура, только здесь было меньше народу, и ощущения у Стена возникли совсем другие. При ярком солнечном свете и обжигающем холоде изо рта шел пар, а призрачные фигуры прятались, совидев посла и его отряд, готовы в любой момент пустить в ход оружия. Куда бы Стен не бросил взгляд, он видел огромный портрет или статую Хакана, взирающую сверху вниз на простых смертных, которые вынуждены ходить по улицам и заниматься своими пустячными делами. Особенно действовало на нервы глухое рычание грома где-то в горах. Он, вне всякого сомнения, не способствовал поднятию духа. Стэн подумал об этом, готовясь к встрече с Милхузом и другими студентами. Однако все эти мысли исчезли, когда его отряд вступил на площадь Хакана. Один только ее размер производил потрясающее впечатление на воображение любого нормального существа. Ослепительные краски действовали на органы чувств. В этом месте было невозможно увидеть горизонт. Ты отворачивался от олеповатого столба и тут же натыкался взглядом на такой огромный памятник, что у тебя начинала кружиться голова. Несмотря на огромные размеры площади, Стэн почувствовал себя так, словно он по совершенно необъяснимой причине оказался в теснутом, замкнутом пространстве. Его профессиональный взгляд отметил, что площадь способна вмещать громадную толпу. А потом он увидел стену возмездия и сразу понял, что это такое – памятник ненависти или власти, потерявшей рассудок. Неожиданно его охватило ощущение беспомощности. Он почувствовал себя слишком ничтожным для выполнения столь важной задачи. Сознание убеждало Стэна в том, что площадь как раз для того и построена, чтобы возбуждать в любом живом существе неуверенность. И все же справиться с этим ощущением было очень трудно. Наконец они добрались до противоположного края площади, где находился университет Пушкан. Как только Стен услышал гудение сердитых студенческих голосов, настроение у него моментально изменилось, и он уверенно зашагал вперед. По крайней мере, с этим можно бороться. И кто знает, даже победить. «Полицейские собирают остатки мужества», — сказал Алекс. Он вместе с несколькими гурками успел провести короткую разведку. «Со всех сторон прибывают гравитолеты с подкреплением, а военные стоят неподалеку, на случай, если толпа прорвется». «Достойные войны», — фыркнул ота — «наступают с тыла. Даже когда имею дело с детьми, не устаю повторять, мой друг, что это место лишено чести». «Клянусь, я не почувствую ни малейшей радости, когда займусь их черепами!» «Ну-ну, Ото!» -ну, вот, попытался успокоить его Стэн. «Твои обязанности не входит в разбивание голов. Ты не забыл, что это дипломатическая миссия?» В конце улицы раздавались сердитые крики. Туда и направился Стэн со своим отрядом. Он понял, что там собралась огромная толпа, готовая пустить в ход зубы, когти, связоточив газ и оружие. Неожиданно раздался грохот — «Кратко мне я брушился на щиты полицейских. Ах да, еще и камни!» «Обещаю, что воспользуюсь только вот этим, мой друг!» Сказал ота помахивая перед носом Стена своим огромным лохматым кулаком. Остальные пхоры ворчанием одобрили его заявление. «Вот ваш приказ!» – резко проговорила Синт. «Вы должны пользоваться только руками, а еще локтями и коленями. Лягаться не сильно, тоже можно!» Последовало долгое молчание, во время которого Ота внимательно разглядывал это крошечное существо, отдававшее ему приказы. Син строго посмотрела на него. «Ты понял, рядовой?» Ото расхохотался. «Глянусь замороженными ягодицами моего отца, только руками!» Он посмотрел на Стена и вытер влагу с красного глаза. «Я горжусь этой девочкой. Она доказательство того, что хоры умеют воспитывать молодежь. У нее есть идеалы. Пока то пытался справиться с волнением, крики с противоположной стороны улицы стали громче. Завыла полицейская сирена. В ответ вновь посыпались камни. «Что вы все набросились на моего доброго, мохнатого друга?» проворчал Алекс. «Не забывайте, нам нужно навести порядок». «Положим, сначала нужно туда добраться», заметила Синд, показывая на толпу, собравшуюся перед входом в университет. Стэн услышал знакомый голос. «Жители Джохи!» – прогрохотали слова, усиленные мощными динамиками. «Выслушайте мольбу ваших детей!» – говорил молодой Милхус. Стэн заметил его на высоком постаменте одного из многочисленных памятников усопшего Хакана. «Мы несем вам слово надежды, Илю!» Голос оборвался, когда отряд полицейских под прикрытием щитов пошел в атаку. Послышались крики ненависти и боли, который моментально перекрыл рев толпы зевак. Потом, когда полицейские начали поспешно отступать, раздались восторженные вопли студентов. Милхус победно выбросил над головой знак победы. Однако Стен понимал, что радоваться студентам придется недолго. Полицейские были унижены и напуганы. Он видел, что готовится новое наступление, на этот раз куда более мощное. Он кивнул Синт. Ты знаешь, что от тебя требуется». Они двинулись вперед. Алекс вместе с гурками начал обходить полицейских с фланга. Синд с пхорами врезалась в толпу зевак. Стэн, отай 20 двадцать пхоров пошли по центру, прямо сквозь ряды полиции. «Ох, прошу меня извинить», — сказала Синд, всаживая локоть в брюхо здоровенного торка. «Какая я неловкая», — извинилась она, нанося короткий удар в челюсть Суздаля. «Прошу прощения», — сказал Албахадур Тапа, когда носок его сапога вонзился в лапу огромной самки-багази. Он ловко проскользнул между двумя другими и наступил на ногу здоровенного джахианца, имевшего глупость оказаться у него на дороге. «Виноват!» — пробормотал Алекс, плечо которого легонько задело полицейского, и тот почему-то отлетел в сторону, повалив несколько товарищей. Неуловимое движение рукой, и другой полицейский отскочил, как ошпаренный. О, да что это сегодня со мной? Извини, дружище!» «Проходим сквозь них!» – закричал Стэн. Он поднял колено, и оно тут же вошло в соприкосновение с задницей полицейского. Тот рухнул шлемом на землю. «Прошу простить, интересы империи, вы же понимаете!» Мощная рука полицейского схватила ота за шею. К ним сразу подскочили еще двое занесенными дубинками. «Клянусь седой бородой моей матери!» — рявкнул ота «Я же обещал, что не буду драться!» Он резко наклонился вперед, и полицейский перелетел через его голову, приземлившись прямо на своих коллег. Кто-то схватил син за рубашку, кто-то большой. Она немедленно сунула ему палец в глаз. Большой взвыл и отпустил рубашку. «Просто не понимаю, что со мной сегодня?» — пожав плечами, пожаловалась Синд. «Я такая неловкая!» Суздаль, щелкая зубами, подскочил Читтахан к Лимбу. Маленький гурка схватил противника за ухо как раз в тот момент, когда челюсти Суздаля собирались сомкнуться у него на горле. Читтахан к Лимбу резко повернул руку вместе с ухом Суздаля, и хищник оказался верхом на своей подружке. «С самого утра со мной происходят всякие глупости», — пожаловался Читтаханг. «Дорогу, дело имперской важности! Дорогу!» — кричал Стэн. Как ни странно, это подействовало. Большинство полицейских расступалось. Те же, кто делал это недостаточно быстро, получали увесисты затрещины от хоров. Алекс оказался возле двух полицейских, которые самозабвенно колотили маленького студента. Не останавливаясь, Килгур поднял их в воздух и стукнул головами, а потом отпустил. Оба упали без сознания. «О нет! Надеюсь, я не переборщил и не проломал ваши маленькие головки!» «Стен спустит с меня шкуру!» ОТ-4 Бхора добрались до статуи, развернулись, как живой танк, и сразу вокруг них образовалось свободное пространство. Через несколько секунд там уже находился Стен. Вскоре весь отряд собрался вокруг своего командира. Стен посмотрел на Милхуза. Молодой джахианец даже рот раскрыл от удивления. «Прошу простить за небольшое опоздание», — извинился Стен. А теперь, если вы отдадите мне эту штуку, я немного поговорю с собравшимися здесь существами. Он показал на микрофон, зажатый в руках Милхуза. Молодой джахианец продолжал изумленно глазить на Стенна, Потом кивнул и протянул Стенну микрофон. «Не могу поверить, что вы это сделали!» «Я и сам не могу», — ответил Стен. После этого он повернулся лицом к толпе. «Во-первых, мы требуем уважения достоинства всех разумных обитателей звездного скопления Алтай», торжественно заявил Милхус, ткнув пальцем в документ, составленный им и другими студентами. «Не думаю, что кто-нибудь будет спорить с вами по этому поводу», — сказал Стэн. Он посмотрел через большой стол кафетерия на остальных лидеров студентов. Все они были очень молодыми и очень серьезными. «Странно», — подумал Стэн. Как юные существа похожи друг на друга. создали багази или люди, у всех сияющие, невинные глаза и пухлые, беспомощные лица. Смертельно симпатичные. В этом и заключается секрет генетического программирования, И вероятная причина того, что родители не убивают свои детеныши при рождении. «Во-вторых», — продолжал Милхус, — «щеки которого горели от возбуждения, равенство народов должно быть краеугольным камнем при создании нового правительства». «Тут император дал предельно ясные указания», — сухо заметил Стэн. «Он известный сторонник равных прав». «И все же мы должны сказать об этом», — мешалась студентка Багази. «Ее звали», — вспомнил Стэн, — «Нирски». Судя по тому, как самцы Багази посматривали на нее, она считалась хорошенькой. «Ну, тогда говорите». Милхус откашлялся, чтобы снова привлечь к себе внимание. «В-третьих». Все милицейские отряды должны вернуться на родные планеты. Немедленно. «Я думаю, эта задача будет решена в первую очередь теми, кто придет к власти», заявил Стэн. «Да вы смеетесь над нами», – пожаловался Мелхус. «Ничего подобного. Я просто подчеркнул очевидный факт». Лицо Стэна оставалось совершенно серьезным. «Никто никогда нас не слушает», – горестно запил Суздаль по имени Техрант. «Да, он правильно говорит». Мы всю ночь выкрикивали наши требования. Теперь настала очередь девушки, Торг. Очень даже хорошенькая, явно влюбленная в юного Милхуза. Девушку звали Риель. «Я слушаю», — сказал Стэн. «Вы еще не забыли, как я добрался до вас? Ну что же вы не продолжаете?» «Четвертых», — снова заговорил Милхуз, «мы требуем амнистии всем студентам Пушкана, которые участвовали в борьбе за свободу, в том числе и нам, членам студенческого комитета». «Я сделаю все, что смогу», — сказал Стен совершенно искренне. «Недостаточно этого», — заявила Нирски. «Обещать должны вы». «Обещания легко даются», — вздохнул Стэн. «Гораздо труднее их выполнить». «Я повторяю, сделаю все, что будет в моих силах». Лицо Милху за вновь обрело некую чистоту и святость. «Я готов рискнуть», — гордо заявил он. «С радостью принесу свою жизнь в жертву ради идеалов». «Вот только этого не надо». Вернул его с небес на землю Стен. Сейчас вашим жизням ничто не грозит. Однако хочу вам напомнить, что когда новое правительство придет к власти, с вас могут спросить за ущерб, который вы причинили университету и городу. Могут быть возбуждены уголовные дела, наложены штрафы. Не исключено даже короткое тюремное заключение, от чего я, по мере моих сил, постараюсь вас избавить. Но меня могут и не послушать, так что будьте к этому готовы. Поднялся невообразимый шум. Стэн откинулся на спинку стула, давая студентам возможность выговориться. Тихранд с угрозой посмотрел на Стенна, Зубы Суздаля сыркнули. Стэн не обращал на него внимания, как и на остальных 30 или даже более студентов, собравшихся здесь. Многие из них тоже бросали на него злобные взгляды. Хотя Стэн и пришел навстречу один, он не сомневался, что сумеет справиться с любыми проблемами. «Мне очень жаль!» Наконец заявил Милхус. Но последнее требование не подлежит обсуждению. «А что, если вам откажут?» Поинтересовался Стен. «Мы до основания сожжем университет», решительно проговорила Ариэль. «Я бы не советовал. Более того, хотелось бы, чтобы вы отказались от тактики угроз. Тогда мне бы было гораздо легче договориться с полицией». «Одна неделя», — жестко очеканила Мирски, «Потом жечь должны». «Мы все согласны», – подтвердил Техрант. «Мы голосовали». «Ну так проголосуйте еще раз», – спокойно предложил Стэн. «Вы всегда можете сказать, что обстоятельства изменились». Посол Стэн сообщил вам новые факты. «Демократия так не работает. Принятые решения носят окончательный характер», – торжественно провозгласил Милхус. «Так что мне пора переходить к последнему, самому главному требованию. Правление Хаканов должно закончиться». Более того, мы не приемлем тирании ни в каком виде. Мы требуем нового порядка. Только через демократию могут быть разрешены многовековые проблемы Алтая. Чтобы подчеркнуть серьезность наших требований, подхватила Ариель, мы составили список достойных кандидатов, которых поддерживает студенческий комитет Пушкана. «Подождите минутку», – перебил ее Стэн. «Расскажите мне побольше о списке достойных кандидатов». «По-моему, звучит совсем не демократично. «Вот и нет», — возразил Милхус, — «это демократия в чистейшем виде». «Он вовсе не хочет сказать, что придерживается примитивной теории. Каждый имеет право голоса, каким бы э, бездарным он не был». «Понятно», — хмыкнул Стен и состроил специальную дипломатическую рожу. «Как интересно, что вы придерживаетесь именно такой точки зрения». «Отлично, вы меня понимаете», – сказал Милхус, посчитав эти слова Стэна согласием. «Давайте откровенно. Большинство существ, ну, я имею в виду, конечно, необразованные классы, хотят, чтобы им говорили, что они должны делать». Он взволнованно наклонился вперед. «Они чувствуют себя не очень уверенно, когда нужно принимать серьезные решения. Они нуждаются в порядке, и в этом случае им становится хорошо», – подсказал Стэн. «Вот именно, господин посол. Да, именно то самое слово. Им хорошо и уютно. А еще они счастливы». «В отличие от тех, кто получил образование», — добавила Нирский. «Это хорошо известный факт», — пролаял Тихрант. «Тирания не может существовать в обществе, где есть образованная элита. Так говорит Мелхус. Это ведь правда?» Риель покраснела, потому что выдала свои чувства. Милхус похлопал ее по ноге, при этом он не особенно спешил. «Да, я говорил что-то вроде этого, но мне далеко до гения, и не один я занимаюсь этими проблемами», — он бросил на Стенна многозначительный взгляд. «Так что эта мысль не отличается оригинальностью. Вы очень скромный человек», — одобрил Стен. «Спасибо вам, посол. Ну хорошо, вернемся к нашему манифесту». Мы считаем, что новые лидеры Алтая должны быть избраны из всех великих семей нашего созвездия и из среды самых образованных Суздалей, Торков, Багази и джахианцев, таких как я. Поможет ли успешная учеба в этом университете, получение подобных назначений, поинтересовался Стен. Университет Пушкан является лучшим учебным заведением в нашем созвездии, поэтому в данном вопросе сомнения неуместны. «Мне следовало и самому догадаться, какая непростительная глупость с моей стороны!» – посетовал Стэн. «Хотя мы прекрасно понимаем, что в систему образования необходимо вести определенные изменения», – сказала Ариэль. «Многие курсы с самого начала неверно построены». «Насколько я понимаю, реконструкция университетов – одно из ваших требований», – спросил Стэн. «Совершенно верно». И вы сожжете университет, если ваше требование не будет выполнено. Да, кто нам помешает, заявила Багази. Моя семья самая важная. Если кто-нибудь причинит мне вред, большие неприятности. То же самое можно сказать и про всех нас, подхватила Ариэль. Полицейским повезло, что вы прибыли. Если бы они сделали какую-нибудь глупость, ну, наши семьи рассчитались бы с ними. Уж можете мне поверить. Милхус вручил стену несколько листков бумаги, на которых был записан манифест студенческого комитета. «Это наши требования. Возьмите их или оставьте здесь». Стен намеренно долго ничего не отвечал. «В таком случае я ухожу», – наконец заявил он, и встал, собираясь уйти. В комнате воцарилась настоящая паника. «Подождите!» – воскликнул Милхус. «Куда вы уходите?» «Назад, в посольство», – ответил Стен. «Я здесь не нужен». Кроме того, меня эти дела не касаются. Это, вне всякого сомнения, проблема местного значения. Так что прошу простить, я буду следить за событиями по экрану своего телевизора с бокалом чего-нибудь горячительного в руке. «Вы не можете уйти!» – крикнула Риэль, которая чуть не расплакалась. «Смотрите на меня внимательно!» – сказал Стэн. «Но полиция перебьет вас всех!» – закончил Стэн. Они очень разозлились. Я думаю, им требуется совсем немного, чтобы окончательно потерять контроль над собой. А ваши родословные только подольют масло в огонь. Вы знаете полицейских? Это весьма нервные типы. Забавно, не так ли? Думаете, это вы устроили беспорядки? Ничего подобного. Беспорядки всегда устраивают полицейские. Ну Что вы от нас хотите? Жалобно спросил Милхус. Его скулы побелели от страха. Уже возле двери Стен повернулся. Хороший вопрос. А что вы сами хотите? Только не нужно дурацких разговоров про манифест. В комнате повисло молчание. Вот что я вам скажу, произнес Стэн. Я позабочусь о том, чтобы кто-нибудь переговорил с вами. Чтобы вас выслушали. Кто-нибудь важный? Спросил Милхус. Ого, кто-нибудь важный. Общественные слушания? Не знаю, возможно. Нам нужны свидетели, заявил Тихранд. Я поговорю, пообещал Стэн но ну, этого достаточно чтобы вас выслушали и чтобы на вас обратили внимание люди принимающие решения согласны милху соглядел своих товарищей которые закивали мы согласны сказал он хорошо стэн направился к двери но если они не станут слушать милху вспомнил про чувство собственного достоинства вы сожжете университет дотла закончил за него стэн «Через одну неделю», – бросил Милхус. «Я этого не забуду», – сказал Стэн и вышел.